Глава 53. Эва. Они вошли в зал, и я сразу поняла, что дело плохо. Стеклянные глаза, безвольные лица. Так странно было наблюдать отсутствие эмоций у любимого. С ним были и Агнар, и Дир. Святые правящие. Неужели мы не справимся? Позади трех мужчин... В гордом одиночестве с торжествующей улыбкой шагала Мойра. На ней был плотный темный костюм, и со стороны я бы не отличила ее от многочисленной охраны. «Представляешь, они собирались со мною поговорить и что-то там обсудить, и этому человеку судьба вручила власть». «Как можно быть таким беспечным и недалеким?» Она прошла за яркую ширму и сбросила громоздкий костюм, скорее всего, введший в заблуждение моих спасителей. Затем снова облачилась в сверкающий до боли в глазах наряд. «Они даже не успели ничего понять! И знаешь что?» «Это было не сложнее, чем поставить под свои знамена предыдущую тысячу человек!» «Тысячу? Это скольких же она смогла поработить, потому что иначе, чем рабством, такую жизнь не назовешь!» «Какой смысл править безвольными куклами?» вере хортон скривилась. Посмотрела в мою сторону, лицо ее выражало пренебрежение и раздражение. Да что ты знаешь о власти, милочка? Но, кажется, мы этот вопрос уже обсуждали. А теперь предлагаю немного поиграть. Эй ты, верховный правящий, а ну-ка подойди к Эве и дай ей пощечину для начала. С ужасом в глазах смотрела, как Коул, уверенной поступью, идет в моем направлении. На средине пути движения его стали скования, словно глубоко внутри он пытался сопротивляться, но не вышло. И вот мою щеку обожгло болью, а в голове мелькнула мысль, лишь бы они не тронули моего малыша. «А теперь, после сладкой прелюдии, мы спросим Вере Авайо, где сейчас Мелинда Сицил?» Удивленно посмотрела на нее. Действия Мории не отличались логикой. «Зачем она вам? Мы же здесь! Что вам еще нужно для власти? Какая-то девчонка?» Море встала и подошла к нам с коволом вплотную, а затем шепнуло ему на ушко. «Ударь-ка, дерзкую милочку, пару раз, чтобы любопытной такое не была!» Внутри черных глаз мелькнуло темное пламя, но тут же погасло. зажмурилась но легче от этого не стало. Два удара четко пришлись на скулу и подбородок почувствовала как потекла тоненькая струйка крови сжала губы сильнее как далеко она зайдет неужели придется выбирать между жизнью еще нерожденного малыша и жизнью мими и три с венусом я не знаю где она где то в лесах их больше мне нечего сказать на глазах выступили слезы она смотрела на меня пристально А вокруг нас клубились ажурные зеленые завитушки. Красиво, страшно красиво. Прости, милочка, не верю. Пока ты мне не отдашь девчонку, долг мне не вернуть. Так что, Коул, мальчик мой, А ты, как всегда, развлекаешься, маман. Что, все-таки достроила свои хибары? «Дай угадаю. Теперь даже на пару часов выйти отсюда не можешь, так что я ненадолго». Высокий и такой знакомый женский голос раздался позади Вере Хортов. А вот и доченька подоспела, даже не удивилась. Яблочко от яблоньки. Но морея напряглась, задумалась, а потом резко развернулась, ударив под дочке зелеными завитушками. Та оказалась на чеку, развеяв их словно дым. «О, какая горячая встреча! Смотрю, ты соскучилась. Чаю сделаешь?» Море повернулась к дочери, и мне не удалось увидеть выражение ее лица. Но голос звучал странно, не то раздраженно, не то раздосадованно. «Что ты здесь забыла?» «Разве я не велела тебе выполнять мои указания в Нордаре?» Девушка, так внешне похожая на мать, закатила глаза. «Разве я не наблюдаю перед собой великолепный результат выполнения этих же указаний? Кстати, как я поняла, доказательства моей недавней близости с этим...» Она кивнула на Коула. «Теперь не нужны». Не надоело подкладывать меня в пустую? Едва не задохнулась. Близости недавно? Нет, мне никто в верности и вечной любви не клялся, но услышать такое оказалось больно. Грудь обожгло болью. Обсудим это не сейчас. Не видишь, я занята. У меня слишком много дел. Лучше или помоги. «Или не мешай!» В этот момент краем глаза заметило движение. Оно было странным, сияющим. Нечто двигалось прямо к море Хортон. Затаило дыхание, боясь даже пошевелиться. В голове пронеслось, что если я резко встану, то смогу освободить разум Коула, а он обезвредить морею. Только вот что делать с ее дочерью? И что за тень сбоку? Словно почувствовав мои мысли, море обернулась посмотрев прямо на меня. Ее глаза сузились, а зрачки загорелись недобрым огнем. Что? Думаешь, что смогла спланировать что-то против меня? Думаешь, что против меня вообще можно что-то спланировать? Да я защищена со всех сторон. За дверьми великолепного зала сотня моих прислужников. А хрусталь защищает нас от атаки извне. Ни дурацкие аэромиги, ни дары не способны пробраться внутрь. Она презрительно оглядела меня. Поэтому даже если ты задумала освободить своего мужчину, то знай, что лишь один мой приказ даже на расстоянии, и он будет мертв. Просто перестанет дышать, и все. А теперь, Коул, затяни-ка ей получше путы и научи манерам. Можешь бить во все места, только чтобы живое осталось. Нет, нет, нет. Смотрела в черные глаза, а Коул медленно разворачивался в мою сторону. Нет, Коул или ребенок. «Как я могу выбрать?» В этот момент произошло сразу несколько событий. Во-первых, на море сзади накинулось нечто. Оно напоминало сияющее смазанное пятно. Женщина завизжала и попыталась сбросить с себя непонятного нападающего. Ее дочь подскочила к матери и схватила ее за одежду, толкая на трон. Человек, теперь я была в этом уверена, в этот момент достал сияющую ленту и заткнул великой правящий рот. Та замычала, отчаянно пинаясь. Дочка получила в нос, и я наконец-то вышла из ступора. Со всей силой рванула ослабленные ремни и бросилась к застывшему колу, взяла его за руку и освободила. В его глазах тут же загорелось адское пламя. С бешеной скоростью черный туман налетел на море, и ее тело потонуло в кромешной пелене. Словно издалека доносились ее вопли истинания. Сначала не могла поверить в происходящее, а потом медленно подошла к огнару и Диру. Мужчины вздрогнули и посмотрели на меня с благодарностью и уважением. Из подсияющих тряпок выбрался Тим и протянул оставшимся специальные очки. Все ошалево уставились на него, но мой старый друг и бывший жених лишь хмыкнул. «Надевайте скорее. Не знаю, поможет ли после такой дозы сияния, но лучше сделать все возможное для защиты. Привет, Эва! Прости меня, за все прости!» Не успела открыть рот, чтобы ответить, как перед глазами встала странная картинка. «Горы и точки над ними!» Множество точек, улетающих все дальше и дальше, туда, где вдали белели снежные вершины. Унит был в замешательстве, и я поняла, что, несмотря ни на что, мы в проигрыше, потому что несколько десятков горных обвальщиков уже летят к Северному полюсу, чтобы оставить от него лишь пепел.